Глава 7. Адвокат Гуч, так мы его называли, был ровесником отца, они дружили. Он согласился встретиться с Мейф на следующий день во время обеденного перерыва. Она не позволила мне пропустить школу и пойти вместе с ней. Я просто хочу узнать общее положение дел, сказала она на следующее утро, пока мы ели хлопья за её маленьким кухонным столом. Что-то мне подсказывает, мы ещё не раз навестим его вдвоём. Перед работой она подбросила меня до школы. Все были в курсе, что у нас умер отец, и старались быть со мной пообходительнее. Для учителей и тренер это значило отвести меня в сторонку и сказать, что они всегда готовы меня выслушать и что я могу не спешить с выполнением заданий. Для моих друзей, Роберта, который играл в баскетбол чуть лучше, чем я, Ти-Джея, игравшего значительно хуже, а также Мэтью, который обожал таскаться со мной по стройкам, это значило нечто совершенно иное. Они не знали, как вести себя в моем присутствии, и стали неуклюжи, прилагали все усилия, чтобы не смеяться в моем присутствии ни над чем смешным. Мы дали друг другу временный перерыв на скорбь. Не приумножать горе, что-то вроде того. Мне и в голову бы не пришло игнорировать отцовскую смерть, но я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о голландском доме. Эта утрата была слишком личной, слишком стыдной по трудноопределимой причине. Я по-прежнему верил, что Мейф и адвокат Гуч как-нибудь всё уладят, и мы вернёмся домой до того, как кто-нибудь узнает, что меня оттуда вышвырнули. Но значало ли вернуться домой жить без Андреа и девочек? Им-то куда деваться? Над этой частью уравнения мне еще предстояло поразмыслить. Тренировка закончилась поздно, и когда я вернулся, Мэйф уже тоже приехала с работы, сказала, сделает на ужин болтунью и тосты. Готовить мы оба не умели. Я бросил рюкзак в гостиной. Ну чего? Все гораздо хуже, чем я могла себе представить. Ее голос звучал почти оптимистично, и я подумал, что она шутит. «Пиво хочешь?» Я кивнул. До сих пор мне ничего такого не предлагали. Пойду, возьму. И мне захвати. Она наклонилась и прикурила от горящей плиты. Не самый лучший способ. В действительности мне хотелось сказать: "Ты моя сестра, больше у меня никого нет. Не суй, чёрт тебя подери, пожалуйста, лицо в огонь". Она выпрямилась и пустила через всю кухню пёрышко дыма. Всё под контролем. Пару лет назад на вечеринке в Вилледже я опалила ресницы одного раза вполне достаточно. Чудненько. Я взял две бутылки пива, открыл и протянул одну ей. Она щедро отпила и прочистила горло. В общем, если я правильно поняла, всё наше земное имущество более-менее то, что ты видишь вокруг себя. То есть ничего. Именно. До того я не рассматривал ничего как одну из возможностей и почувствовал прилив адреналина, готовый биться или драпать. То есть как? Адвокат Гуч, он, кстати, был очень любезен, обходительный некуда, сказал, что правило большого пальца от нуля к нулю за три поколения, но мы справились за два, хотя, как по мне, вообще за одно. Что это значит? Это значит, что обычно первое поколение зарабатывает, второе тратит, а третьему снова приходится работать. Но в нашем случае отец и сколотил состояние и пустил его по ветру. Завершил полный круг за одну свою жизнь. Он был беден, потом богат, теперь мы бедны. У отца не было денег? Она покачала головой, радуясь возможности объяснить. У него было куча денег, только вот соображалка подвела. Его молоденькая жена сказала ему, что считает брак партнёрством. Запомните эти слова, Дени: брак это партнёрство. Она убедила его разделить с ней абсолютно всё. Строительные объекты тоже, дома это даже звучало неправдоподобно. У него было куча домов. Он их постоянно покупал и продавал. Она покачала головой, отпила ещё пива. Это для новичков. Недвижимость и строительство Конрой, общество с ограниченной ответственностью, а это значит, что всё, чем владеет компания, сгребается в один мешок. Если он продаёт дом, деньги остаются в компании, и он может использовать их для покупки нового дома. Андреа настояла, чтобы он записал её как совладелицу компании, что означает её право на наследование. А это законно. По закону все имущество переходит его жене, по праву собственности. Ты понимаешь? Чтобы вникнуть, нужно время, я знаю. Я понимаю, хотя не был уверен, что это так. Вот и молодец. То же касается и дома, дома и всего его содержимого. И адвокат Гуч на это пошел? Я знал его. Он иногда приходил на мои баскетбольные матчи, а они с отцом садились на открытых трибунах. Оба его сына ходили в школу епископа Макдевита. Нет, нет, Майв покачала головой. Ей нравился адвокат Гуч. Андреа привела своего юриста, кого-то из Филадельфии, крупная шишка. Гуч сказал, он постоянно говорил об этом отцу, и зная, что папа отвечал: "Андреа хорошая мать, она присмотрит за детьми". Типа он женился на ней, потому что считал, что она хорошо ладит с детьми. А что с завещанием? Возможно, по поводу второго поколения Мэйв была права, потому что даже я был в курсе, что надо спросить про завещание. Она покачала головой. Он его не оставил. Я присел на стул и надолго приложился к бутылке. Поднял глаза на сестру. Почему мы не кричим? Шок сказывается. Должен быть какой-то выход, Мэйв кивнула. Мне тоже так кажется. Я собираюсь побороться. Но адвокат Гуч говорит, что надежды мало. Папа понимал, что делает. Он был уверен, она не заставляла его ничего подписывать. В смысле не заставляла. В смысле не держала пистолет у его виска. Сам подумай, от него уходит мама, и тут появляется эта бздючка и говорит, что никогда его не бросит. Она хочет участвовать в его жизни во всех проявлениях. Всё моё, твоё. Они теперь вместе, она станет ему опорой, ему не о чем беспокоиться. Ну тут она права, беспокоиться ему больше не о чем. И вот жена с четырёхлетним стажем получает всё. Даже моя машина на неё записана. Адвокат Гуч сказал: "Моя машина принадлежит ей, но она говорит, я могу оставить её себе". Надо поскорее её продать, пока она не передумала. Куплю себе Volkswagen, что скажешь? Почему нет? Мэйв кивнула. «Ты умный», — сказала она. «А я вроде тоже не дура, и папу дураком не считала. Но нам троим не сравниться с Андреа Смит Конрой. Адвокат Гуч хочет, чтобы мы с тобой вместе пришли. Говорит, нужно что-то еще обсудить. И сказал, будет и дальше нас представлять бесплатно. Лучше бы он нас представлял, пока папа был жив. Он и пытался. Он сказал, папа считал, что еще молод для завещания». Мэйв помолчала с минуту. У Андреа по-любому есть завещание. Я допил пиво, моих прикурило, снова нагнувшись к плите. Совсем как взрослые. «Двое мертвых мужей», — сказал я. «Сколько лет тогда было, Андреа? Тридцать четыре, тридцать пять, по стандартам подростка-старуха. Ты когда-нибудь думала, что случилось с мистером Смитом? Ни разу». Я покачал головой. «Я тоже». — Странно, да? В смысле, мы никогда не задумывались, отчего умер мистер Смит. — С чего ты взял, что он умер? Я всегда была уверена, он просто выставил ее с детьми на улицу, а тут, как на беду, мимо приезжал папа и предложил их подвезти. — Немного жалко Норму и Брайт. Они там теперь совсем одни. — Да пусть в аду горят. Мэйв вдавила сигарету в блюдце. Все втроем. — Ты ведь не серьезно? — сказал я. — Девочки-то при чем? Она так яростно отпрянула назад, что на секунду мне показалось, будто она хочет мне врезать. А она нас обокрала. Не понимаешь? Они спали в наших кроватях, ели из наших тарелок. И нам никогда ничего из этого не вернуть. Я кивнул. И хотел сказать, но так и не решился, что думаю то же самое об отце. Нам никогда его не вернуть. Мы с Мэйв вместе вели хозяйство. Нашли в Гудвилле подержанный комод, поставили его в углу спальни, чтобы я мог убрать одежду. Мне по-прежнему не нравилось, что я занимаю спальню, но каждый вечер Мэйф, обложившись одеялами, укладывалась на диване. Мне хотелось спросить её, почему бы нам не подыскать квартиру по просторнее, но видя, что всё наша еда, наш кров ложится на её плечи, оставил эту идею. Обустроившись, мы позвали в гости Сенди и Джослин. Мэйв принесла из кондитерской белую коробку с печеньем. Выложила его на тарелку, а коробку выбросила, как будто нам удастся их одурачить. Я выровнял диванные подушки, Мэйв убрала стаканы из раковины. Когда наконец зазвонил звонок, мы открыли дверь, и нас четверых омыло волнами счастья. Как же мы радовались друг другу. Как будто с последней нашей встречи прошли годы. Прошло 2 недели. "Ты глянь-ка", сказала Сэнди, положив руки мне на плечи. Мне показалось, у неё в волосах появилось больше седины. В глазах у неё стояли слёзы. Они так обнимали и целовали нас, как никогда не позволяли себе дома. Джослин была в комбинезоне, на Сэнди была хлопковая юбка и дешёвые теннисные туфли. Теперь они были обычными женщинами, а не нашей обслугой. И всё же они принесли с собой большую банку министроне, любимый суп Мэйв, и ещё одну с говяжьим рагу, моё любимое. Вы не можете нас кормить, сказала Мэйв. Я всю вашу жизнь это делала, сказала Джослин. Сэнди с недоверием оглядела кухню. Я могла бы заходить время от времени, помогать вам по мелочи. Мы фыр смеялась. Я по-твоему не справлюсь? У тебя есть работа, сказала Сенди, глядя под ноги и вазюкая носком туфли по полу. Тебе не к чему, помимо всего прочего, думать ещё и об уборке. И потом, ну, сколько у меня это займёт? Час. Я могу убираться, сказал я, и все посмотрели на меня так, будто я сказал, что буду сам шить себе одежду. Мы всё равно не даст мне устроиться на работу. Подъезжи на баскетбол. Сказала Синди. И учись хорошо, сказала Джослин. Мэйв кивнула. Правда, давайте немного подождём, а там видно будет. Мы справляемся, серьёзно, сказал я. Синди зашла в спальню и 5 секунд спустя вернулась, глядя на меня. А где ты спишь? Он знает, как о тебе позаботиться, спросила Джослин Мэйв. Мэйв махнула рукой. Да ладно. Мэйв, сказала Джослин, забавно, но у неё даже строго вышло. Сэнди и Джослин никогда не были с ней строги. Справлюсь как-нибудь. Джослин повернулась ко мне. Я не раз видела, как твоя сестра теряет сознание. Иногда она забывает поесть или вкалывает недостаточно инсулина. Иногда она все делает правильно, а сахар все равно подскакивает. Ты должен присматривать за ней, особенно когда обстановка нервная. Она тебе скажет, что обстановка здесь ни при чем, но это не так. — Так, хватит, — сказала Мэйв. У неё есть лекарство от диабета. Скажи, чтобы она показала тебе, где их хранит, убедись, что в сумочке хватает запасов. Если что-то идёт не так, ты должен дать ей таблетку и вызвать скорую. Я попытался отогнать мысль о Мэв, лежащей на полу. Я всё знаю, сказал я, пытаясь сохранить твёрдость голоса. Про инсулин я знала, а вот про таблетки нет. Она мне показывала. Мэв с улыбкой откинулась на спинку. Вот именно. С минуту Джослин смотрела на нас, а потом затрясла головой. «Вы невыносимы совершенно оба, но сейчас не об этом. Теперь, когда он знает, заставит тебя показать. Ты ведь от нее не отстанешь, когда мы уедем, правда, Дэнни?» Несмотря на то, что по определенным внешним признакам я замечал колебания уровня сахара в крови Мэйв, я понял, что не знаю подробностей. Бывало, я видел, как она ставит себе укол, но это не то же самое, что делать укол самому. Впрочем, Джослин была права. Уж теперь она мне точно всё расскажет, как только они уйдут. Да. Вы ведь понимаете, что всё это время я жила в квартире одна, сказала Мэйв. И Дени не приезжал по вечерам на велике, чтобы меня кольнуть. Или мне позвони, сказала Джослин, не обращая внимания на Мэйв. Я расскажу тебе всё, что необходимо знать. Сэнди устроилась домработницей в, домработнице в Олкинс-парке. Они очень даже ничего. Денег поменьше, сказала она, но и работы поменьше. Джослин устроилась кухаркой у одной семьи в Дженкинтауне, но ей приходилось также присматривать за двумя детьми и иногда выгуливать собаку. Денег поменьше, а вот работы больше, не в пример. Сёстры рассмеялись. Уж лучше быть уволенными, вот что они сказали. Дело чести, в любом случае без меня они бы в доме на минуту не задержались. Когда, устроясь получше, попробую уговорить их взять и Джослин на работу. Им нужна кухарка, и тогда мы снова сможем работать вместе, — сказала Сэнди. Если бы я вел себя иначе, был поснисходительнее не только в самом конце, а все те годы, что Андрея присутствовала в нашей жизни, Сэнди и Джослин по-прежнему сидели бы за синим кухонным столиком, лущили горох и слушали радио. Сенди оглядывала потолок окна, будто что-то просчитывая в уме. Почему ты не переехала в один из домов, принадлежавших вашему отцу? спросила она Мэйв. Э, не знаю, ответила Мэйв. Она ещё от разговора об инсулине не отошла. Джослин присела на диван рядом с Сенди. Мэйв сидела на стуле, а я на полу. Когда ты только сюда въехала, мне это в голову не пришло, но теперь кажется странным, сказала Сенди. Чтобы найти в этом городе дом, не принадлежащий вашему отцу, это постараться надо. Я тоже об этом думал. Единственное, что пришло мне в голову, она должна быть спросила его, и он ответил нет. Мы посмотрела на нас троих, единственную семью, которая у неё осталась, и отдумала его впечатлить этой квартирой. Синди подалась вперёд и выровняла стопку моих учебников на кофейном столике. Мыв снова улыбнулась. Я прикинула свои финансовые возможности и остановилась на этом месте. Думала, он заметит, что я ни о чём его не просила, что откладывала карманные деньги весь последний школьный год, оплатила первый месяц и залог, устроилась на работу, купила кровать, через месяц купила диван, а потом это кресло в Гудвилле. Вы же помните, как он распинался о преимуществах нищеты. Единственный путь чему-то научиться это заработать на всё самостоятельно. Мне хотелось показать ему, что я не такая, как другие богатые девочки в моей школе. Я не ждала, что он купит мне лошадку. Синди рассмеялась. Я не ждала, что мне вообще кто-либо купит лошадку. Ладно, сказала Джослин. Уверенно он гордился тобой, тем, что ты всего добилась сама. Он даже не заметил, сказала Мэйв. Сэнди покачала головой. "Разумеется, заметил, но Мэйф была права. Он никогда не обращал внимания на то, что она хотела ему показать. Он понятия не имел о её стойкости. Единственное, что он замечал её осанку". Мэйф варила кофе, Джослин курила, мы с Сэнди смотрели на них. Мы съели печенье и перебрали все самые ужасные воспоминания об Андре. мы демонстрировали их как коллекционные карточки с баскетболистами, восклицая по поводу каждой мелочи, которая кому-то из нас была неизвестна. Вспомнили, как она спала допоздна, обсудили каждое нелепое платье в её гардеробе и тот факт, что она могла часами говорить по телефону со своей матерью, но ни разу не пригласила её в дом. Она не берегла еду, Жгла электричество ночью на пролёты ни разу не было замечено за чтением книги. Часами сидела у бассейна, изучая ногти на руках и ждала, когда Джостин принесёт ей на подносе обед. Она не слушала нашего отца, отобрала у Мэйв комнату, выгнала меня из дома. Мы вырыли Андреа яму и зажарили её. Может, мне кто-нибудь объяснить, почему отец вообще женился на ней, спросила Мэйв. Конечно, сказала Джослин, не задумываясь. Она влюбилась в дом. Ваш отец считал этот дом самым красивым на свете и нашёл женщину, которая была с ним согласна. Мэйф вскинула руки. Да с этим бы кто угодно согласился. Найти хорошую женщину, которой понравился бы голландский дом, было не так уж трудно. Джослин пожала плечами. Вашей маме он не нравился, а Андреа его полюбила. Вот ваш отец и подумал, что проблема решена. Но как я ее поддела, да, когда заговорила о вашей матери?» Сэнди закрыла лицо руками и расхохоталась. «Я думал, ее прямо на месте удар хватит». Я посмотрел на Сэнди и Джослин. Теперь они обе смеялись. «Но вы же все выдумали». «Что?» — спросила Сэнди, утирая глаза. «Про маму, что она чуть ли не святой была». В комнате будто бы переменился воздух. Мы все внезапно обеспокоились своими позами и положением наших рук. Ваша мама, сказала Джослин и тут же замолчала, глядя на сестру. Конечно, мы её любили, сказала Сэнди. Мы все её любили, сказала Мэйф. Она часто отлучалась, сказала Джослин, пытаясь подобрать слова. Работала постоянно. Мэйф была напряжена, но не так, как Сэнди и Джослин. Я понятия не имел, о чём они говорят, и уж точно впервые слышал, что мама работала. О чём она занималась? Джослин покачала головой. Чем она только не занималась? Она помогала бедным, сказала Мэйв. В Волкинс-парке? В Волкинс-парке не было бедных, ну, или мне ни один не попадался. Повсюду — сказала Сэнди, хотя мне было очевидно, что она пытается представить все в выигрышном свете. Она всегда находила того, кто в нужде. — Прямо ходила и искала бедняков? — спросил я. — Дни напролет, — сказала Джослин. Мэйв потушила сигарету. — Ладно, хватит. Звучит так, будто ее никогда и не было с нами. Джослин пожала плечами, а Сэнди потянулась к крохотной печеньке с круглой кляксой абрикосового джема. Когда она возвращалась, сказала Мейф: "Мы все ужасно радовались". Синди улыбнулась и кивнула: "Всегда". Ранним воскресным утром Мейф вошла в мою комнату и открыла ставни. "Просыпайся, одевайся, в церковь пора". Я натянул подушку на голову, надеясь провалиться обратно в сон, из которого меня выдернули, но уже не помнил, что мне снилось. "Нет", Мейф наклонилась и стёрнула подушку. «Я серьезно, вставай, вставай!» Я разлепил один глаз, посмотрел на нее. На ней была юбка, волосы, все еще мокрые после душа, были заплетены в косу. «Я сплю». «Я дала тебе поспать. Восьмичасовую службу мы пропустили. Пойдем на ту, которая в десять тридцать». Я зарылся лицом в подушку. Я просыпался, и мне это не нравилось». Здесь никого нет, никто не говорит нам идти в церковь. Я говорю, я покачал головой. Сама идея спать. Она тяжело опустилась на край моей кровати, от чего меня слегка качнуло. Мы идём в церковь, как обычно. Я перевернулся на спину и неохотя открыл глаза. Ты меня не слышишь. Поднимайся. Я не хочу, чтобы меня обнимали и говорили, как им жаль. Я спать хочу. Сегодня они тебя пообнимают, а в следующее воскресенье просто помашут тебе рукой, как ни в чём не бывало. Я и в следующее воскресенье не пойду. Зачем ты так себя ведёшь? Ты же никогда раньше не возражал против походов в церковь. Кому мне было возражать, папе? Я посмотрел на неё. Ты всегда добиваешься своего. Ты ведь это знаешь, да? Вот будут у тебя свои дети. Можешь таскать их в церковь по воскресеньям. а перед школой еще и розарий с ними читать. Но я не должен этого делать, как, впрочем, и ты. Родителей нет. Мы можем пойти и поесть блинчиков». Она пожала плечами. «Иди за блинчиками, я в церковь. Тебе не нужно идти туда из-за меня». Я приподнялся на локтях. «Я не мог поверить, что мы это обсуждаем. Не нужно подавать мне пример. Я делаю это не ради тебя, Господи, Дэнни». Я люблю ходить на мессу. Я верю в Бога. Община радуши, мне всё это нравится. Прости, а чем ты в церкви занимался все эти годы? В основном вспоминал результаты матчей. Тогда спи дальше. Хочешь сказать, ты ходила в церковь, когда в колледже училась? Просыпалась по воскресеньям в Нью-Йорке, хотя никто не заставлял? А, разумеется, ходила. Ты же приезжал ко мне, помнишь? В Страстную пятницу мы ходили на мессу. Я думал это из-за меня. Я и правда так думал. Был уверен, это одно из условий, на которых отец позволил мне остаться. Мысль хотела что-то ответить, но передумала. Похлопала меня по коленке поверх одеяла. "Отдыхай", сказала она и ушла. Объяснить, зачем мы вообще ходили в церковь, было бы трудно. Просто все так делали. Отец встречался там с коллегами и арендаторами, мы с Мэйф виделись с учителями и друзьями, может, отец молился о душах своих умерших ирландских родителей, или церковь была последним отблеском уважения, которое у него сохранилось по отношению к маме. Послушать людей так она любила не только церковь и приходскую общину, но и всех священников, и всех до единой монахинь. Мы и говорила, что по-настоящему дома мама чувствовала себя в церкви, в окружении поющих сестёр. Мне немного было о ней известно, но я точно знал, что она ни за что не вышла бы за отца, если бы он не ходил в церковь. Вот он и продолжал в её отсутствие таскать нас колтарю, сохраняя форму в отсутствие содержания. Возможно, он никогда и не рассматривал другие варианты, потому что его дочь с мисолеткой в руках, подавшись вперёд, внимала проповеди в то время, как сын размышлял о шансах Sixers'ов в плей-офф и думал о здании, выставленном на продажу на окраине Челтнема. Впрочем, насколько я знал, отец тоже внимал священнику и слышал глас Божий. Мы никогда это не обсуждали. В моих воспоминаниях именно Мэйв всегда металась по дому в воскресном утром, чтобы убедиться, что мы готовы, одеты и накормлены, заблаговременно садимся в машину. После того, как она поступила в колледж, мы с отцом запросто могли покончить со всем этим. Но оставалась ещё Андреа. Она презирала католицизм, считая его культом сумасшедших, которые поклоняются идолам и утверждают, что едят плоть На рассвете в понедельник отец отправлялся в офис и вплоть до пятницы проводил там целые дни, находя повод не возвращаться домой к жену. По субботам он перекусывал в машине, собирая аренту или объезжая все возможные стройки. Но занять чем-то воскресеньем было не так-то просто. Церковь была единственной возможностью укрыться от его молодой жены. Отец убедил отца Брюэра взять меня алтарным мальчиком без моего согласия. и хотя меня назначили на восьмичасовую мессу, ни раз и ни два я оставался, чтобы прислуживать и на той, что начиналось в половине одиннадцатого. Кто-нибудь непременно сказывался больным, уезжал на выходные или просто отказывался вылезать из кровати, привилегии которых я был лишен. Поскольку я стал министрантом, отец решил, что мне также стоит посещать и воскресную школу. быть по его словам хорошим примером, при том что ходили туда те, кто учился в государственных школах и не получал порцию религиозного воспитания 5 дней в неделю. Но сказать отцу, что всё это нелепо, у меня возможности не было. После мессы он сидел в машине, курил, читал газету и ждал меня. А когда всё было закончено, молитвы произнесены, чаша вымыта, мы отправлялись обедать. Когда Мэйв была дома, мы не обедали в городе по воскресеньям. Короче, час воскресной мессы растягивался для нас на половину воскресенья, защищая от семейных обязательств и позволяя провести какое-то время вместе в промежутке между тем, как зажигались и задувались свечи. За это я всегда буду благодарен, хотя с ранними подъемами вряд ли когда-нибудь смирюсь». Однако в понедельник тренер Мартин вызвал меня к себе в кабинет и снова высказал соболезнование, после чего сказал, что мне стоит посещать мессу и молиться за отца. Все игроки команды средней школы епископа Макдевита ходят на мессу, сказал он. Все до единого. Что ж, придётся мне какое-то время им соответствовать. Неделю спустя нам позвонили из адвокатской конторы и назначили встречу. Нас ждали к трем часам после окончания уроков, что, тем не менее, означало, мне придется пропустить тренировку, а Мэйв взять отгул на полдня. Мы сидели втроем в небольшой переговорной, и адвокат Гуч сказал, что единственное, что оставил нам отец — образовательный фонд. «Нам обоим?» — спросил я. Рядом со мной сидела Мэйв в том же самом темно-синем платье, в котором была на похоронах. Я был при галстуке. Фонд рассчитан на тебя и дочерей Андрея. Нормуэй Брайт мы и только что на стол не забралась. Ей достаётся всё, а мы ещё должны платить за их образование? Вы ни за что не должны платить. Всё оплачивает фонд. Так а Мэйф что? спросил я. Нелепая ремарка, которую Гуч даже не потрудился озвучить. Поскольку Мэйф выпустилась из колледжа, ваш отец решил, что её образование окончено. сказал адвокат Гуч. Не считая того обеда в итальянском ресторане, отец никогда не говорил с Мэйв о её образовании и не слушал, когда она что-то рассказывала. Он полагал, что если она и поступит в магистратуру, то всё равно выскочит замуж посреди обучения и не завершит начатого. "Фонд оплачивает колледж?" спросила Мэйв. По тому, как она это произнесла, я понял, что это был ещё один повод для её беспокойства. На какие средства она отправит меня в колледж? Фонд оплачивает образование, сказал адвокат Гуч, сделав особый акцент на последнем слове. Мэйв подалась вперёд. Образование? Они говорили исключительно между собой. Целиком, всех троих. Да, но в первую очередь образование Денни, поскольку он старший. Вряд ли это опустошит денежные запасы. Норма и Бернис могут спокойно оканчивать свои школы. Брайт хотел я сказать, но промолчал. Никто не называл её Бернис. А что будет с оставшимися деньгами, если они останутся? Всё, что останется в фонде после окончания образования, будет в равной степени разделено между вами на четыре части. С тем же успехом он мог сказать, что деньги перекачуют в карман Андрея. И фондом управляете вы, спросила Мэйв. Адвокат Андрея Она сказала вашему отцу, что хочет обеспечить образование детей, и поэтому он покачал головой из стороны в сторону. «Поэтому, раз уж мы все равно здесь, давай переоформим на меня все, чем ты владеешь», сказала Мэйв и попала практически в яблочко. «В общем, да». «Значит, Дэнни стоит подумать о магистратуре», сказала Мэйв. Адвокат Гуч задумчиво постучал ручкой по желтому блокноту «Инк». До этого ещё далеко, но да, если Дени захочет продолжить высшее образование, всё будет оплачено. Есть оговорка, что он должен поддерживать минимальный средний балл не ниже удовлетворительно, и образование должно быть непрерывным. Ваш отец твёрдо верил, что учёба это не каникулы. Его никогда не интересовали оценки Дени. Мне было что сказать по этому поводу, но они не стали бы меня слушать. Отца не интересовали мои отметки, но если бы что-то пошло не так, он проявил бы к этому самый живой интерес. Его не волновали мои тройки, потому что их у меня не было. Что его действительно волновало, так это моя способность быстро и накрепко забивать гвозди, а еще чтобы я понимал, сколько времени требуется для замешивания цемента. Нас интересовали схожие вещи. Вы знали, что я учился в Чоути? спросил адвокат, как будто его учёба в старших классах внезапно оказалась важна для разговора. Мы в смену минуту молчали, после чего сказала: "Нет, она не знала". Её голос неожиданно помягчел, как будто мысль о том, что адвоката Гуч отправили в школу-интернат, показалась ей грустной. "Это ведь очень дорого, почти так же, как колледж". Она кивнула и посмотрела на свои руки. Я мог бы кое-кому позвонить. Обычно они не принимают новых учеников посреди учебного года, но, учитывая обстоятельства, думаю, они будут не против взглянуть на баскетболиста с отличными отметками. Они решили, что я начну учёбу в январе. Ты вообще знаешь, какого рода дети учатся в школах-интернатах? Спросил я Мэйф уже в машине, когда мы вышли из офиса. Мой голос вибрировал от возмущения. Хотя я не знал никого, кто учился бы в школе-интернате. Мне было лишь известно, что такими школами родители обычно пугали детей, если узнавали, что те курят травку или запустили алгебру. Когда Андреа жаловалась отцу, что я не складываю грязные вещи в корзину для белья, что я, похоже, думаю, будто Сэнди должна собирать мою одежду с пола, стирать её, гладить, складывать, относить ко мне в комнату, он обычно говорил: Что ж, похоже, нам придётся отправить его в школу-интернат. Вот что это значило: угрозу, ну или шутливую угрозу. У Мэйф были свои соображения. В школах-интернатах учатся умные дети, которые потом поступают в Колумбийский. Я всполз на сиденье и преисполнился жалости к себе. Я не хотел терять школу, друзей, сестру вместе со всем остальным. Чего уж тогда мелочиться, отправь меня сразу в приют. Ты не подходишь, сказала она. У меня нет родителей, сказал я. Впрочем, речь была не об этом. У тебя есть я, сказала она. Облом. Что вы сейчас проходите? спросила Мэйв. Я вроде как должна знать, но не помню. По-моему, у вас там слишком много всего. Пульмонологию, науку о поездах? Я улыбнулся. Снова была весна. Точнее, была Пасха, и я приехал в Волкинс-парк на целых три дня. Вишневые деревья, выстроившиеся со стороны буксбаумов, стояли все розовые и трепетали под ножей стольких лепестков. Свет от них сделался розовым и золотым. Это был день вишневых деревьев, золотой час, и я, обычно не покидавший стен больницы, был благодарным зрителем. С поездами почти разобрались. На следующей неделе... Начинается ортопедия. Сильный как мул, а ещё и вдвое умнее. Мэйф вытянула руку в открытое окно машины. У неё сохранилась тактильная память о сигаретах, с которыми давно было покончено. Чего? Ты что, не слышал раньше? Наверное, какая-то ортопедическая шуточка. Папа всё время это повторял. Папа, что ты имел против ортопедов? Нет, блин, против цветной капусты. Он терпеть не мог картопедов. Почему? Они ему колено вывернули в обратную сторону. Не помнишь? Вывернули колено? Я покачал головой. Наверное, я тогда ещё не родился. Мэй задумалась на минуту. Я буквально видел, как она копается в воспоминаниях. Может и так. Он смеялся над этим, но когда я была маленькой, думала, это правда. Его колено действительно выгибалось не в ту сторону. Он постоянно ходил к ортопеду, наверное, они пытались что-то выправить. Надо сказать, думать об этом жутковато. Вопросом, который мне хотелось задать отцу, не было конца. После стольких лет я всё меньше думал о его нежелании откровений, чити всё больше о том, каким же я был дураком, что не попытался его разговорить. Даже если хирург развернул ему колено под другим углом, что, конечно же, невозможно, мы должны сказать спасибо, что он вообще не ампутировал ногу. На войне такое сплошь и рядом случается. «Лечение требует времени, а оттяпать что-нибудь гораздо проще». Мэйв скорчила гримасу. «Ну, это не гражданская война была», — сказала она, как будто после сражения при апоматоксе ампутацию отменили. Не уверена, что они вообще оперировали ему колено. Он сказал, во Франции доктора были до того замотаны, что многое оставляли без внимания. Так оно и вышло. Правда, даже трогательно, что он мог об этом шутить». Но его должны были прооперировать, когда это случилось. Если у тебя простреляно колено, уж кто-нибудь да прооперирует. Мэйв посмотрела на меня, как будто я только что открыл дверь и сел в машину рядом с ней, абсолютный незнакомец. У него не было огнестрельного ранения. В смысле? Он сломал плечо при прыжке с парашютом и что-то повредил в колене или просто ушиб. Приземлился на левую ногу, упал и сломал левое плечо. За ее спиной возвышался голландский дом, декорация наших жизней. Я невольно подумал, а в одном ли доме мы росли. Почему я всегда думал, что его ранили на войне, понятия не имею. Но его госпитализировали во Франции. Из-за плеча. Проблема в том, что никто не обратил внимания на его колено, когда это случилось. Полагаю, с плечом все было совсем плохо. Затем колено со временем переразогнулось. Он носил бандаж много лет, а потом нога вообще перестала сгибаться. Это называется артро она замолчала на полуслове. Артрофиброз. Точно. Я вспомнил, что источником боли был бандаж, тяжёлый, не по размеру. Он жаловался на бандаж, а не на колено. А с плечом-то что? Она пожала плечами. Да вроде всё нормально в итоге. Не знаю, он никогда не говорил о плече. На протяжении всей учёбы в медицинской школе и ещё лет 10 после окончания мне снился сон о том, как во время обхода я представляю профессору пациента, которого ни разу не осматривал. Примерно так же я чувствовал себя в то пасхальное утро. Сирил Конрой, американец, парашютист, 33 года, ранений не имеет. "Знаешь", сказала Мэйф, "когда с ним случился тот приступ, Я всегда думала, что дело в лестнице. Я и представить не могла, чтобы он забрался на пятый этаж, чего бы то ни было. Должно быть, кто-то здорово его выбесил, раз он поднялся на такую высоту по жаре, чтобы проверить герметизацию окон. Насколько я знаю, он на третий-то этаж голландского дома поднимался всего два раза в жизни. В день, когда привез нас с мамой в самый первый раз, чтобы все нам показать, И когда я приехала на День Благодарения, а Андреа объявила о моем изгнании, помнишь, он отнес мою сумку наверх, и когда мы поднялись, ему пришлось прилечь, нога дико болела, и я подложила ему под ногу свой чемодан, чтобы слегка приподнять ее. Мне стоило закатить истерику из-за Андреа, но я думала лишь о том, что он больше никогда не спустится вниз». И мы будем жить в двух крохотных спальнях, примыкающих к бальной зале. Папа и я. Неплохая, между прочим, идея. Было бы здорово. Он сказал: "Это прекрасный дом, ну какой же он зараза высокий". Я ответила, чтобы он продал его и купил ранчо. Это, мол, решит все его проблемы. И мы оба рассмеялись. "И это дорогого стоило", сказала она, глядя в окно на вишнёвые деревья буксбаумов. хоть чем-то размешить папу в те дни. Такое случается несколько раз в жизни. Ты отрываешься от земли, и прошлое остаётся позади, а будущее, в котором ты планировал приземлиться, ещё не подоспело, и на мгновение ты зависаешь в чистом неведении и не узнаёшь даже сам себя. В день, когда Мэйв везла меня в своём Oldsmobile в Коннектикут, настоящее было почти невыносимо реальным. Она по-прежнему намеревалась избавиться от этой машины, но у нас и так от тех времён почти ничего не осталось. Небо было пронизывающе голубым, солнце отражалось от снега и слепило нас. Несмотря на всё, что мы потеряли той осенью в её квартирке мы были счастливы. Андреа распродала компанию по кирпичику. Каждый дом, которым когда-то владел наш отец, был продан. Я даже представить себе не мог, какую кучу денег она заработала на этом. Мне хотелось сказать Мэйв, что выбивание грошей из будущего Нормы и Брайт, при том, что я, вероятно, не пробуду в школе достаточно долго, так себе причина для нашего расставания. Я поступлю в колледж, куда я денусь, но пока мне хотелось играть с друзьями в баскетбол, сидеть с сестрой за кухонным столом и по ДИшнице и тосты расспрашивать о том, как прошел день. Но мир не стоял на месте, и казалось, мы не можем сделать ничего, чтобы его остановить. Мэйф решила, что я буду учиться в Чоути. Также она решила, что я поступлю в медицинский колледж. Когда определилась со специализацией, оказалось, что это самое долгое и самое дорогое образование, какое только можно было запланировать. "Для тебя вообще хоть сколько-нибудь важно, что я не хочу быть врачом?" спросил я. Мои пожелания как-то учитываются? О чём ты хочешь заниматься? Я хотел работать с отцом, покупать и продавать дома, строить их с нуля, но всё это было в прошлом. Не знаю. В баскетбол играть, наверное. Я сам слышал, как неубедительно это звучит. Майв была бы рада, если бы ей достались мои проблемы исследовать пределы того, насколько обширное и дорогое образование она может получить. Играй сколько влезет, хоть после каждой смены в клинике, сказала она. продолжая движение по указателям на коннектикут